Глава 9. Сонный и несколько злой Бакстер быстро шел по уже знакомой тропинке в малом саду дворца императрицы. Его выдернули из кровати сообщением, что среди Алрун случилась новая смерть и не дали больше никакой информации, кроме той, что его присутствие срочно требуется на месте происшествия. А он-то рассчитывал хоть этой ночью поспать, как нормальный человек. После общения с советниками императора и встречи с Шарлоттой расследование снова встало. Первые требовали, чтобы повышенную смертность среди участниц избрания как можно быстрее расследовали. Им, видите ли, что-то нужно было говорить семьям умерших. А чародейка утверждала, что найти преступника будет не так-то просто. Ведь нужно искать необычного убийцу. От того, кто способен погасить искру жизни в полном жажды той самой жизни в молодом теле. Тупиковая ситуация злила. То, что дело, скорее всего, связано с одаренными, уже стало очевидным. Но это закрытое общество со своими тайнами и мелкими секретами не готова так просто помогать каким-то там детективам. Алисия пытается выяснить хоть что-нибудь через своих знакомых, из тех, кому можно доверять, как утверждает девушка. Но пока все глухо. И это тоже злило. Но вот, наконец-то, у детектива выдался спокойный день, и он даже смог уйти домой в десятом часу вечера, чтобы нормально отдохнуть. Так нет же. Какой-то твари именно сегодня понадобилось убить еще одну молодую леди, жизнь которой только началась. А еще, каждый раз, получая новости о смерти во дворце, у детектива Лина мгновение сжималось сердце. Все ли в порядке с Чарли? Но узнать это было невозможным, пока он не приедет во дворец. Ведь Гомер в случае смерти своей хозяйки тут же уйдет за ней. А в случае, если с ней все в порядке, то он тем более не полетит к Баксу с новостями. Во-первых, и так ясно, что детектив прибудет на место происшествия. А во-вторых, ворон будет крутиться рядом с Шарлоттой, которая, конечно же, будет вертеться в гуще событий. «Бакс, помедленнее можешь?» Проворчала Алисия, которой приходилось чуть ли не бежать, чтобы успеть за широким шагом Ли. «Догоняй!» — махнул тот рукой и еще прибавил скорости. Что-то было не так. В этот раз слишком много звуков раздавалось из сада, когда, как обычно, в такой ситуации работать все предпочитали тихо. Дабы не разбудить участниц избрания, И все сделать быстро и без шума. Гул голосов звучал тревожно, и Бакс еле себя сдерживал, чтобы не перейти на бег. Дурацкий туман не оставлял права на ошибку, а упасть, споткнувшись о какой-нибудь камень под ногами, было не тем, что мужчина себе мог позволить. Завернув за угол, Бакстер пошел медленнее. То, что удавалось рассмотреть через белую пелену, было странным. Слишком много людей. Слишком. И все они просто... стоят? «Да что здесь происходит?» Заворчал детектив своим скрипучим голосом. Его услышали. Туман, колыхнувшись, расступился перед мощной фигурой одного из старших стражей. «Мистер Бакстер, сэр, хорошо, что вы так быстро приехали. Надеемся, вы сможете справиться с ситуацией». «В чем дело?» «Там ваша знакомая, чародейка». «Шарлотта?» Ли даже сам не заметил, как сжал ладонью предплечье стража. «Что с ней?» «Она...» «Нет, леди жива, погибла другая участница. Но...» «Знаете, наверное, вам лучше самому увидеть. Вы лучше знаете леди Вейлон. Мы не рискнули применять к ней силу». «Силу?» «К Чарли?» Нахмурившись, Бакстер уверенным шагом прошел несколько метров до спин толпившихся мужчин в форме, и только тогда услышал тихую мелодию, которую кто-то напевал. Молча тронув чье-то плечо, детектив подошел чуть ближе, потом еще и еще, пока не увидел ужасающую картину. Чарли сидел на земле рядом с телом блондинки. Она медленно раскачивалась из стороны в сторону и перебирала пальцами светлые пряди волос. У ее колен растекалось пятно крови из глубокой раны на виске погибшей. А еще Шарлотта пела. Пела детскую колыбельную. На ее мертвенно-бледном лице не было никаких эмоций. Маска, а не лицо. «Бакс!» — позади него ахнула Алисия. Это же подруга Шарлотты, с которой мы общались. Ох, Бакстер!» Детективу очень захотелось выругаться. И выпить. А еще врезать кому-нибудь хорошенько, но выпить все же больше. Потому что он только что понял, и почему Чарли в таком состоянии, и что дальше будет все только хуже. Так и случилось. Не успел детектив сказать и слова, как кто-то из мужчин сделал неуверенный шаг вперед и, протянув руку, но так и не коснувшись плеча чародейки, тихонько заговорил. «Леди Шарлотта, мы понимаем, что вы шокированы, но нам нужно работать, леди Эллен уже мертва, понимаете?» Чарли совсем немного повернула лицо в сторону говорившего, но не отводила взгляда от умершей подруги. Понимаю, пропела она, не руша мотива колыбельной. В таком случае позвольте нам работать. Ей уже ничем не помочь. Леди Арчер, очевидно, сама приняла такое решение, мы все проверили. Это не было несчастным случаем, и в ее спальне не было никого постороннего на момент. Сама! Чарли, запрокинув голову, начала хохотать. Сама! Сам <смех> <смех> Бакстер видел, что у чародейки началась истерика. Она дрожала, ее ладони были стиснуты в кулаки, и девушка даже не замечала, что сжала пряди волос погибшей Элен, неестественно сильно их натянув так, что рана на виске открылась чуть сильнее. Из глаз Чарли потекли крупные слезы. Но и их она игнорировала, продолжая смеяться все громче и громче, до тех пор, пока воздух в легких не закончился, и она не захрипела, будто не в силах остановиться и сделать самый обычный вдох. В таком состоянии Бакстер ни разу не видел Шарлотту и больше видеть не хотел. Подойдя к девушке, он помог ей встать и, обняв ладонью лицо, второй рукой тряхнул хрупкую фигурку. «Чарли, дыши! Давай, упрямиться, просто дыши!» Первый вдох вышел у Шарлотты со свистом и хрипом. Второй уже дался легче. Она даже смогла поймать взгляд Бакстера, прежде чем снова начать смеяться, выговаривая сквозь некрасивый каркающий звук. «Сама представляешь! Они думают, что Элин решила покончить с собой сама!» Оттолкнув Бакстера, Чарли развернулась к столпившимся мужчинам. «Она точно не делала этого сама! Вы глупцы! На территории дворца произошло убийство! Убийство! Тени вас пожри! А вы мне говорите успокоиться!» «Успокоиться!» Вздохнув поглубже, Чарли смахнула слезы и обожгла гневным взглядом всех присутствующих. Она больше не смеялась и не раскачивалась. Шарлотта была в ярости. Вот они, бравые стражи безопасности, стоят перед ней и с разной степенью удивления и раздражения смотрят на одну из участниц идиотского отбора. «Тени Эллен Арчер нет за гранью», — заговорила чародейка, пугающий ледяным тоном. «Это значит, что она никогда не уйдет на перерождение». Значит, что на этой земле больше никогда не появится столь светлого человека с огромным теплом и любовью, относящегося ко всем вокруг. Что вы знаете о помощи мертвым? Ничего. Так что не нужно мне говорить, как погибла моя подруга, как и остальные девушки до нее. Мне одной интересно, что же могло случиться во дворце, пока вы Да-да, вы все отдыхали в то время, как у нас проходило очередное испытание. Мясо, надеюсь, было вкусным, а общество служанок, покинувших наши спальни, более приятным. Что же вы, господа, отводите взгляд? А завтра кто из вас будет говорить за завтраком? об очередной внезапной болезни одной из алрун. Ах да, это же не ваша работа, это сделает Лифан. Единственный мужчина из всех, кто постоянно находится во дворце, кому хватает мужества, смотря в глаза семи молодым женщинам так врать. А родителям погибших вы также складно врете. Они-то хоть в курсе, что их дочери Или жены никогда не вернутся домой? У них была возможность оплакать тела умерших? Молчите. Трусы. Трусы и лентяи. Чарли. Бакстер дотронулся до руки чародейки, но быстро пожалел об этом. Что? Развернувшись к детективу, Шарлотта зло улыбнулась. Мне стоит замолчать? Не привлекать к себе внимание? Также умалчивать правду, как делают все, докатитесь вы в пропасть со своими традициями и приличиями вместе взятыми, Бакс. Как продвигается расследование? Спорим, что никак. И даже твоей напарнице не удалось пока узнать ничего нового, не так ли? Потому что то, о чем мы говорили ранее, не так-то легко и найти. Но зато те, кто должны обеспечивать безопасность Алрун, только к месту смерти и приходят, и уже ничего не могут сделать. Надоело. Из-за вас, Эллен, умерла, из-за вас. И я больше не собираюсь оставаться в стороне. Раз уж мне в любом случае из раза в раз приходится отправляться в мир теней, чтобы искать след погибших там, то и в деле я поучаствовать могу. Шарлотта снова повернулась к представителям различных управлений и, виде негодования на некоторых лицах, резко прервала еще не прозвучавшие возмущения. «И только попробуйте заикнуться о том, что это небезопасно. В большей опасности, чем под вашим присмотром, я не была ни разу в жизни!» «Шарлотта, ты не права». Бакстер все-таки смог притянуть разъяренную чародейку к себе и, обхватив ее руками, отвел в сторону от тела Эллен. «Посмотри на этих людей. Ты думаешь, они рады очередной смерти?» «Мне все равно, понимаешь? Все равно, Бакс. Посмотри на Эллен. Разве она заслужила такой смерти?» Слезы снова хлынули из фиолетовых глаз Чарли, разрывая сердце Бакстера на части. «Ты уверена, что это не несчастный случай?» Он не хотел, но не смог не спросить. — Я проверила, Бакстер. — Проверила, уж поверь. Эллен нет в первом круге, и ее след уводит за грань. Нет, это точно не несчастный случай. Чарли, развернувшись, уткнулась лбом в широкую грудь и сжала в ладонях ткань темной рубашки детектива Ли. Даже Гомер не остался равнодушным к ее смерти. — Где он, кстати? — Не знаю. Мы провели ритуал, потом он очнулся, посмотрел на Элен и все как заведенный говорил про какой-то камень. Дальше не помню. Бакс, мы же найдем виновного. Чарли. Найдем Шарлотта. Алисия подошла к ним и положила ладони на вздрагивающие плечи Чарли. Но говорила она крайне уверенно. Богами клянусь, мы найдем ту тварь, кто убил Элен. «Слово «одаренный».» Так они и стояли, обнявшись втроем. Разбитая горем Шарлотта Хил, детектив и еще одна чародейка. Не подруга и не соперница, просто неравнодушная одаренная, которая была готова разделить чужое горе. Ночь для Шарлотты прошла как в тумане. Хотя почему как? Если учитывать, что она провела ее во дворе старого дворца то можно понять, что тумана в жизни девушки более чем хватало. Чарли отказывалась покидать место смерти Эллен, пристально следя за работой различных специалистов. Работой Коронера, затем мужчиной в обычном пиджаке и мятых брюках, что с сонным видом иногда зевал до хруста в челюсти. Следила за тем, как тело Эллен укладывают на носилке, а с дорожки сада и травы смывают кровь, успевшую остыть. И даже внимательно наблюдала, как коронер тщательно заворачивал в бумажный куль небольшой, ничем не привлекательный, в ночи кажущийся черным камушек. В нем не было ничего необычного, кроме разве что острых граней, что делали обычный камень похожим на обработанный драгоценный камень, который выпал из причудливого украшения. Только когда последние следы были смыты, Чарли позволила Бакстеру увести себя в тепло дворца, но и там она не отправилась спать, как настаивали все, кто видел потемневшую лицом чародейку, а продолжила наблюдать за чужой работой уже в спальне леди Арчер. Там, в покоях Эллен, все было как обычно. Ни одна вещь, ни малейшая деталь даже не намекала на присутствие кого-то постороннего в комнате. На вопрос, почему служанка не ночевала в покоях леди, слуги быстро нашли и привели бледную девушку. Та, заикаясь и попеременно, то шмыгая носом, то начиная плакать, рассказала, что молодая госпожа сама отослала ее, сказав, что после такого насыщенного вечера хочет лишь освежиться в ванной и лечь спать. Она попросила принести ей свежего мыла и отпустила бедняжку. О том, что эта бедняжка должна была, несмотря ни на что, оставаться в покоях леди, все промолчали, с опаской посматривая на чародейку, которая и так с недобрым прищуром смотрела на служанку. «Как вела себя Эллен перед вашим уходом?» Тихим тоном, вызывающим дрожь даже у закаленных в опасных ситуациях мужчин, спросила Чарли. Как вела? Да как обычно. Была милой, улыбалась, но так, знаете, устала. Голоса не поднимала. Госпожа никогда не ругалась на меня, знаете. Только пила много. Но леди сказала, что в кабинете, где были заперты все алруны, в минуту опасности, совсем не было воды. «Минуту опасности, говорите?» Еще более угрожающе уточнила Чарли. К несчастью, служанка не знала, что магистр по смерти более чем в курсе развития событий во дворце, в то время как участницы проходили очередное испытание. А потому быстро заморгала и, продолжая шмыгать носом, несколько раз кивнула. «Конечно, всем же известно, что было предупреждение об опасности» и поэтому у вас, леди, в первую очередь отвели безопасное место и выставили стражу. Где? Что где? Непонимающе переспросила девушка. Где выставили стражу, я спрашиваю? Чарли готова была в этот момент вцепиться в горло этой лживой особе, и только сильные руки Бакстера помогли незадачливой особи сохранить лицо не нерасцарапанным. И это еще в лучшем случае. Чарли, наклонившись к мисс Хилл в своих руках, Бакстер заговорил уверенным, спокойным тоном. «Не стоит пугать людей. Ты посмотри, даже бывалым мужикам из ведомств не по себе рядом с тобой. Что уж говорить о запуганной девушке. Она просто выполняла свою работу». «Работу? Выполняла?» Чарли развернулась в руках Бакстера и прищурила свои удивительные глаза, в которых среди фиолетового моря сейчас сверкали молнии. Если бы все, кто сейчас так нервничает в присутствии одной чародейки, хорошо выполняли свою работу, то, возможно, трагедии бы удалось избежать. И я не только про Эллен. Да, ты права, Шарлотта. Бакстер приподнял уголок губ в намеке на улыбку. Но поверь, если ты не прекратишь запугивать людей, лучше работать они точно не станут. А вот созреть до заговора против тебя могут. А ты давай, не стесняйся. Подкидывай идеи на костер их неуверенности. Чарли. Алисия, которая, конечно же, тоже присутствовала в покоях леди Арчер, подошла к говорившим. Можешь пройтись со мной по комнатам. Мы здесь вроде все проверили, и на первый взгляд ничего подозрительного не обнаружилось, как и в остальных случаях. Но вдруг ты заметишь что-то. Вот видишь, Бакстер, твоя напарница знает, что значит слово «сотрудничать». А эти вот мужланы только взгляд отводить и могут, а ты говоришь про работу. — Так Алисию ты прилюдно не макала носом в кучу дерь в очевидные просчеты на службе. Поэтому она и такая смелая. Нет, детектив Ли. Работница Ока ехидно улыбнулась детективу, уводя Шарлотту в другую комнату, тем самым давая возможности служанке, как, впрочем, и другим, особо нервным в форме, немного передохнуть от повышенного внимания Шарлотты Хилл. Я смелая, потому что точно знаю, что мы с тобой делаем все, что от нас зависит и даже чуточку больше. А значит, дурно пахнущую кучу, меня, как, собственно, и тебя, Шарлотта, если и будет макать, то только наедине и за закрытыми дверями». И, пожалуй, это были единственные четкие воспоминания о проведенной ночи. Комната Хелен так ничего и не было обнаружено. Пожалуй, из этой смерти единственное, что привлекало внимание – так это тот самый странный камень, зажатый в ладони леди Арчер. А еще Чарли хорошо помнила, как, послушавшись Бакстера, вернулась в свою спальню, чтобы хоть немного отдохнуть, и нашла там Гомера, который ходил по полу в гостиной, и то и дело расправляя плечи, но оставляя при этом крылья сложенными, нервно выкрикивал. «Камень! Тот самый камень!» «Ошибки быть не может!» Обычно, когда ворон проделывал такой трюк со своими крыльями, Шарлотта хихикала и называла его грозным орлом. Но в этой ночи не было ничего смешного. Поэтому несколько часов перед завтраком чародейка потратила на попытку угомонить взволнованного проводника, но не преуспела в этом. Более того... Получить от него хоть какое-то объяснение о причинах волнения тоже не удалось. Поэтому, оставив ворона в покое, Чарли нашла в себе силы принять ванную и, переодевшись в черное платье из тех, что могли как быть нарядом на торжественный прием, так и символом траура, отправилась на завтрак. Там за столом сидели пятеро бледных алрун с серыми синяками под глазами у каждой. Явно нервничающий лифан и одна незнакомка, свежая, как бутон весеннего пиона, с нежным румянцем на щечках, в светлом утреннем платье с великолепно небрежной прической, на которую кому-то пришлось потратить немало времени. Девушка была очень хороша собой, но весь ее вид, как и искренняя, но чуточку застенчивая улыбка, поднимали в Чарли нечто темное грозящая разлиться на поверхности и смыть волной негодования всех присутствующих мужчин. Недобрый взгляд чародейки впился в распорядителя. «Доброе утро, леди!» Прокашлявшись, единственный мужчина в столовой нервно поправил шейный платок. К сожалению, леди Эллен Арчер поразила та же необъяснимая болезнь, что и других покинувших нас участниц. Поэтому сегодня и далее в отборе представлять советника по развитию медицины в нашей империи будет леди Джейн Лилиан Годвин. После его слов четверо из Алрун, знавших о событиях ночи, побледнели еще сильнее. Но они смогли сдержаться и лежали в кулачках столовые приборы. Леди Кристина Хризант не обладала достаточной выдержкой. Но кто бы стал ее в этом обвинять? Нож выпал из вмиг ослабевших пальцев невольной свидетельницы смерти Эллен и со звоном упал на фарфоровую тарелку. Губы девушки задрожали, плечи затряслись от едва сдерживаемых рыданий, а из глаз буквально брызнули слезы. «Как и других участниц?» Дрожащим голосом, тяжело дыша, спросила она у Лифана. заболели? Не скрывая угрозы в голосе, резко переспросила Чарли, упираясь ладонями в столешницу и даже не думая присаживаться за стол. «Леди, куколки мои, давайте не будем!» Начал был распорядитель, но под взглядами участниц отбора осекся. Каким бы он ни был смелым, но врать в глаза девушкам, которые с такой силой сжимают столовые ножи, Лифан все же не рискнул. — Почему же? — растянув губы в хищной улыбке, уточнила Шарлотта. — А мне кажется, что мы будем, мистер Лифан, наконец-то будем говорить правду.